Глава 4 Конвей порой ворчал на тесноту коморки, где спал, хранил свои немногочисленные пожитки и изредка почивал коллег. Но сейчас именно её теснота успокаивала его. Он сел, ходить было негде, и постарался прояснить картину, вспыхнувшую в его мозгу, когда они были в палате. С самого начала всё было очевидно. Во-первых, гравитационные установки. Конвей непростительно упустил из виду, что их можно регулировать, восстанавливая любую силу тяжести от 0 до 5G. Затем сложная система подачи воздуха. Она была противоречивой, только если считать её предназначенной для одного вида существ. А если для нескольких? Наконец, физическое состояние пациента и ярко-оранжевая окраска корпуса. Земные корабли такого типа обычно окрашены в белый цвет. Потерпевший аварию корабль был каретой скорой помощи. Но межпланетный корабль такого типа мог быть продуктом исключительно развитой цивилизации, охватывающей множество звёздных систем. Значит, создавшая его культура достигла высокого уровня. В галактической цивилизации такой ступени достигли лишь культуры Илленсы, Тралтана и Земли. «Как же могло случиться, что культура такого масштаба осталась неизвестной?» Конвой поёжился. У него был ответ и на этот вопрос. Саммерфилд полагал, что найденная половина была наиболее повреждённой, и остальная часть корабля могла продолжить путь к ближайшей ремонтной базе. Таким образом, секция с пациентом оторвалась во время аварии и передвигалась в пространстве тем же путём, что и корабль до катастрофы. Следовательно, корабль шёл с планеты, зарегистрированной как необитаемая, но за сто лет кто-то основал там базу или даже колонию, и карета скорой помощи следовала с той планеты в межгалактическое пространство. Цивилизация, способная преодолевать межгалактическое пространство и создавать базы на окраине другой галактики, внушала уважение и мысль о мерах предосторожности в обращении с ней. Особенно если учесть, что единственного её представителя пока при всех стараниях нельзя было отнести к сговорчивым существам. Его соотечественникам, искушённым в области медицины, не по душе придётся, если кто-то станет плохо обращаться с их занемогшим собратом. Да и вообще, при таком положении дел, они вряд ли хорошо отнесутся к кому бы то ни было или к чему бы то ни стало». Неожиданно загудел коммуникатор. Курсет сообщала, что пациент спокоен, но раковое поражение быстро распространяется, угрожая одному из дыхательных отверстий. Конвей ответил, что сейчас придёт. Он вызвал к себе доктора Приликлу и снова уселся на диванчик. Он не решался сообщить кому-либо о своём открытии. Сделать это означало послать в межзвёздное пространство сторожевые корабли, которые могут установить преждевременный контакт, преждевременной с точки зрения Конвея. Он опасался, что первая встреча двух цивилизаций может кончиться недоразумением, а спасение пациента смягчит обстановку, если, конечно, Федерации удастся вылечить его. Естественно, не исключено, что пациент нетипичен для расы, что у него, по предположению Умары, умственное расстройство. Однако вряд ли в глазах инопланетян это может быть достойным оправданием, чтобы не принять все меры для его спасения. Любопытно, что страх пациента был связан с ненавистью к лицу, старавшемуся его вылечить. На какое-то мгновение Конвию пришла в голову дикая мысль. Не существует ли во Вселенной антитезной логики, согласно которой помощь вызывает не благодарность, а ненависть? Даже тот факт, что существо было обнаружено в скорой помощи, не мог развеять сомнений. Для людей, подобных конвию скорая помощь — олицетворение альтруизма, милосердие и тому подобного. Но многие расы, среди них и входящие в федерацию, относились к болезни как к проявлению физической неполноценности. Покидая комнату, Конвей всё ещё не представлял себе, каким образом примется за лечение пациента. Не знал он, и сколько времени отпущено ему на это. Капитан Саммерфилд, Хендрикс, И те, кто исследовал корабль, были сейчас слишком поглощены множеством загадок, которые тот преподнес, чтобы подумать о чем-либо ином. Но придет время, и они задумаются над тем же, над чем ломал голову Конвей. Их отделяло от этого всего лишь несколько дней, а может и часов. Затем мониторы вступят в контакт с неизвестными, а те, естественно, захотят узнать о судьбе их больного брата, который к тому времени либо совсем выздоровеет, либо будет выздоравливать. Или же... Конвей всеми силами пытался отогнать мысль. «А что, если он умрет?»